И он намного больше. Зато в этом есть панорамное окно из бронестекла. Давление внутри такое, что вас бы сплющило, зато другим формам оно позволяет выжить. В настоящий момент там живут несколько сотен белых крабов, которых поймали в Вашингтоне и сразу же поместили в емкости с высоким давлением. Нам впервые удалось сохранить наше желе живым. По крайней мере, мы так думаем. Оно пока не показалось, но мы уверены, что оно сидит в крабах и управляет им. — Завораживающе, — сказала Кроу. — Но симулятор на борту не только ради крабов. Йоханссон загадочно улыбнулся, как знать, кто попадет в наши сети. — Значит, это военная тюрьма или концлагерь. Рубин засмеялся. — Хорошая идея. Кроу погляделась. Зал был герметично закрыт со всех сторон. — А обычно в этом месте находится транспортная палуба? — спросила она. — И поднял брови. — Да. — Вы, наверное, много читали? — Я любопытная, — скромно сказала Кроу. Остается надеяться, что вы умеете превращать любопытство в знание. — Что за брезда? — шепнула Кроуд Эмилеки, покидая лабораторию и следуя по пандусу корме. На самом деле пик в порядке, только немного недоверчив к всезнайкам без погон. Пандус привел их в зал, еще более высокий и просторный, чем ангар. Они вступили на искусственный берег, который круто опускался к глубокому, обшитому досками дну. Перед ними было что-то... Вроде огромного бассейна без воды. Посередине в пол было вделано прямоугольное стеклянное окно, состоящее из двух смыкающихся переборов. Сбоку от окна возвышался просторный бассейн, наполненный водой. Кровух увидела в нем плавающие торпедообразные тела. «Дельфины?» — удивленно воскликнула она. «Да, — кивнул пик. Наш спецотряд». Она посмотрела вверх. Под потолком тоже была проложена система балок для перемещения грузов. На них висело несколько футуристических сооружений, похожих на гибрид огромного спортивного автомобиля, ботискафа и самолета. Вдоль стен стояли боксы для снаряжения и материалов. Там Кров увидела зонды, измерительные приборы и костюмы аквалангистов. На дно сухого бассейна вели несколько лесен. У начала искусственного берега лежали на суше четыре катера. Что? Кто-то выдернул пробку? Да, вчера вечером. Пробка, кстати, вон там. Их указал на стеклянное окно на дне. Это шлюз. Наши ворота в море. Они с двойной защитой. В полу зала стеклянные переборки, а в наружной обшивке массивные стальные. Между ними находится шахта высотой 3 метра. Система имеет защиту от дураков. Ее стороны функционируют поочередно. Как только батискаф войдет в шахту, мы закрываем стеклянные переборки и открываем стальные. Когда батискаф возвращается внутрь, судна, судно, все происходит в обратном порядке. Он поднимается в шлюз, стальные переборки закрываются, и мы видим через стекло, не попало ли к нам в шлюз то, что нам не нравится. Одновременно вода подвергается химическому анализу. Внутренность шлюза усажена датчиками, которые обследуют батискаф на токсины и тому подобное. Только если все вне угрозы, мы открываем стеклянную крышу и впускаем батискаф на палубу. Таким образом мы выпускаем и впускаем дельфинов. Идемте. Они прошли справа по краю сухого бассейна. На полпути стоял пульт управления, усаженный мониторами и приборами. Отделившись от группы людей в корме, к ним подошел костлявый мужчина с эспаньолкой. «Полковник Лютер Росковец», — представил его пик, — руководитель водолазной станции. «А вы, мисс Чужая?» — ослабился Росковец. «Добро пожаловать!» «Где так долго пропадали?» «Мой космический корабль опоздал», — Кроуд огляделась. Роскошный путь. С его помощью мы управляем шлюзом и спуском и подъемом батискафа. Отсюда же включаются насосы, чтобы затапливать палубу. Мы можем опустить кормовой клапан независимости и подтопить судно, заполнив кормовые балластные танки. Сюда зайдет морская вода, и у нас получится хорошенький порт с причалом. Отличное рабочее место. Мне нравится. Не стройте иллюзий. Обычно здесь столпотворение десантных катеров, тяжелых буксиров и прочей дрянь. Из большого зала он в мгновение ока превращается в тесный обезьяник. но ради нашей боевой задачи мы все отсюда убрали. Вам ведь не понадобятся десантные катера. Нам требовалось судно достаточно тяжелое, чтобы какая-нибудь скотина его не потопила, чтобы оно выстояло против шторма, располагало современными коммуникациями и местом для летательных аппаратов и аппаратов для погружения. Так что вам повезло, что как раз со стапелей сошел самый большой и мощный, Корабль-амфибия всех времен. Лучше просто не бывает. Верх в Миссисипи очень продвинутая. Они нам быстро встроили шлюзы и измененную насосную систему. Теперь мы можем наполнить бассейн, не открывая клапан.